Глава 21. Конор. Конор спал, и тьма мучила его. Она проникала сквозь густой туман, взывала к нему, как морская сирена, лишая паруса ветра, по мере того, как он приближался к ней. Ветер, вода, гребень волны, бьющийся о его тонущую лодку. Острый запах соли в воздухе, пропитывающий легкие. Женская рука ложится ему на грудь и утаскивает под воду, к свободе и смерти. Конор, вздрогнув, проснулся, с ощущением, что кто-то смотрит на него из темноты. Мышцы спины напряглись, он еще лежал на кровати, а тело уже приготовилось к драке. Распахнув глаза, Конор обнаружил зависшее над ним лицо, костлявое и невозмутимое. Пустые глазницы поглощали тусклый свет, освещавший комнату. Дух завис всего в нескольких сантиметрах от его лица. Клочковатый черный плащ загораживал вид. Сработали инстинкты. Конор простонал от удивления и автоматически призвал призрачные клинки. Угольно-черные мечи тут же возникли в его руках. В комнате поднялся дым, когда они коснулись плаща призрака. Магнусон. Вонзил оба клинка в сердце духу, по крайней мере туда, где оно должно было быть, если оно вообще у него было. Тварь даже не моргнула. «Ой!» — раздался насмешливый голос призрачного короля в голове Конора. Когда вспышка удивления начала гаснуть, Конор ругнулся себе под нос и опустился на матрас. «Ну ты и задница!» — призрак усмехнулся. Конор скатился с постели и, расправив плечи, сердито поглядел на духа, парящего там, где секунду назад спал он. «Какого черта ты здесь делаешь? Еще не рассвет, и я велел тебе держаться от них подальше». «Велел, да?» Мертвец, склонив голову набок, смотрел на Конора, словно ожидая его реакции. В голове Конора пульсировала глухая боль. Он потер виски, чтобы избавиться от нее раздраженно простонав парень сердито выглянул в окно и попытался понять который сейчас час по большей части ничего не было видно кроме тьмы и густой листвы однако на верхушке крон на которые выходили окна его комнаты можно было разглядеть тонкие лучики золотого света похожие на предрассветные он не уйдет ни сейчас пока не встанет солнце. Лес принадлежит моровым волкам. В опустившейся тишине в воздухе раздался низкий незабываемый вой. Несколько мгновений спустя к нему присоединилось еще несколько волков. Конор автоматически замер, привыкший к жизни на деревьях, а не в безопасном доме. Его плечи не сразу расслабились, когда вой умолк. «Убирайся отсюда к черту, пока они тебя не увидели!» — потребовал он, сердито глядя на призрака. — Даже если ты меня не видишь, я рядом, — предупредил призрак. — Не задерживайся. С этими словами черные клочья его плаща растворились в воздухе. Лицо призрака исчезло последним, и вскоре от него не осталось ничего, кроме противного ощущения, что кто-то наблюдает за ним издалека. Конор потер усталые глаза. Прежде чем он сможет уйти, оставался еще по меньшей мере час. Сон пошел бы ему на пользу, но мысль о том, чтобы снова лечь в эту постель, больше не казалась привлекательной. В животе заурчало. Вечно голодный, вечно неудовлетворенный. Его тело горело жаром этой новой магии, требуя все больше и больше. Вечно нуждаясь в большем. Конор понял, что уже не уснет, поэтому пошел на кухню в надежде, что Кира оставила ему что-нибудь. Рана в боку немного болела, но приступ почти сразу прошел. Когда он завернул за угол и оказался на кухне, маленький силуэт у двери, ведущий на крыльцо, поежился. Магнусон замешкался и прищурился, разглядывая тень. Лишь через миг. Он узнал светлые волосы Изабеллы, сидевшей, прислонившись к стене. Притянув колени к груди, она тихо плакала. Первое время Конор просто стоял на месте. Утешать других было не по его части. Слушая тихие всхлипывания, разрезающие тишину темного спокойного дома, он не знал, что делать. В ночи раздался долгий вой, ближе, чем Конору бы хотелось. Он сердито выглянул в окно, между дубами мелькнула тень. Слишком быстро, чтобы глаз мог проследить, в каком направлении. Изабелла охнула и вскинула голову, когда услышала жуткий вой, который донес до них ветер. Секунду спустя ее взгляд метнулся к Конору. Она снова удивленно вскрикнула и, кинувшись прочь по полу, забилась в угол и уставилась на него снизу вверх, широко раскрытыми, испуганными глазами. Конор чувствовал опустошение от того, что маленькая девочка смотрела на него с таким страхом, словно думала, что он в любую минуту может сломать ей руку, просто чтобы насладиться хрустом. Вздохнув и почесав затылок, парень взял табурет, уважительно держа дистанцию между собой и испуганной девочкой. Деревянные ножки прошелестели по полу и заскрипели, когда он сел. Положив руки на колени, он откинулся назад. Сцепив руки, он нахмурился, пытаясь решить, что сказать. «Изабелла, я тебя не обижу», — пообещал Конор, — «и не дам моровым волкам обидить тебя». Она снова сжалась в комочек, забившись в угол кухни и опять подтянув колени к груди. Даже не пискнув в ответ, она наблюдала за ним, ждала когда Конор совершит какое-либо движение. Его младшая сестра тоже была боязлива. Тишина затянулась, и он позволил мыслям обратиться к тому, к чему обычно не позволял обращаться — к прошлому. К временам еще до того, как Бек-Арбор учил его сражаться. К временам до того, как Конор начал бродить от города к городу в поисках работы. К дому. «Знаешь, я ведь раньше жил в Керкуэле», — тихо проговорил Магнусон, стеклянным взглядом изучая собственные руки. «Ты там бывала? На острове». Краем глаза он заметил, что Изабелла покачала головой. «Там красиво», — рассказывая он задумчиво, почесал ладонь большим пальцем. «Каждый сантиметр побережья занят белыми зданиями. Между домами растут леса. Когда подплываешь к острову, все, что видишь, — это бело зеленый океан, возвышающийся над волнами. Звучит красиво, — произнесла Изабелла тоненьким голоском. «Так и есть», — кивнул он, затерявшись в воспоминаниях. «Корабли в каждой гавани. Большие белые паруса наполняет соленый воздух. Ты просто обязана когда-нибудь увидеть океан. Ты его полюбишь. Почему ты уехал?» Он отвернулся, чтобы скрыть полную боль и гримасу от маленькой девочки, которая не знала, что не стоит задавать подобных вопросов. Это сложно. Папа часто так говорит. Изабелла положила подбородок на колени и уперла взгляд в пол. Когда думает, что я слишком мала, чтобы понять? Отцы умные, особенно твой. Ты должна ему доверять. Я доверяю, призналась девочка, тихонько вздохнув. Воздух прорезал оглушительный вой, раздавшийся ближе, чем прежде. И Изабелла замерла. Ее глаза снова широко распахнулись, и она наклонила голову, прислушиваясь. Конор встал и осторожно обошел стол, чтобы выглянуть в окно. Сквозь просвет между деревьями было видно, как водопад стекает в небольшое озеро неподалеку от дома на дереве. Шум волн лишал Конора возможности услышать шаги волка ступавшего по траве. Магнусон подождал в затянувшейся тишине, желая увидеть тени моровых волков, но все оставалось неподвижным. — Вот бы они ушли! — прошептала Изабелла. Конор покачал головой. — Так не бывает в лесу, Изабелла. Это мы на их территории. Они не подчиняются нашим законам. Но они пугают меня. — Так и должно быть, — признался он. Маленькая девочка смотрела на него, распахнув глаза еще шире, чем раньше, и раскрыла рот, не смея вздохнуть от страха. «Ой, видимо, не стоило этого говорить». Конор прочистил глотку, подыскивая правильные слова, чтобы спасти ситуацию. Он не хотел, чтобы Итан задал ему взбучку за то, что он сломил дух малышки. «Знаешь, в Керкуэле у меня была младшая сестра». Она тоже все время боялась, так что ты не одинока». «Правда?» — спросила Изабелла, в ее голосе послышалась надежда. Конор кивнул. Она боялась грома, молний. Она говорила, что это безумие, слишком непредсказуемо. Он улыбнулся. «Представь, каково это — бояться чего-то столь естественного, как погода!» Изабелла хихикнула. Ей удалось справиться со страхом. Да, со временем она поняла, что все будет в порядке, нужно только оставаться дома во время грозы. Дома она в безопасности. Улыбка спала с его лица. В конечном итоге дом стал ее погибелью. Но Конор отогнал от себя эту мысль. Изабелла села ровнее. «Значит, если я останусь здесь, то будешь в безопасности», закончил он за нее. «Здесь тебя никто не тронет, никто тебя не достанет». Плечи девочки расслабились, и она улыбнулась. «А если снова придут плохие люди? Ты снова нас спасешь?» Он ответил не сразу. Не мог ответить. Ему уже давно некого было защищать. А когда было, он не справился. «Конечно», — пообещал Конор. Его внимание привлек резкий глухой топот шагов по коридору. Конор облокотился о печь, когда в дверном проеме показался Итан. Спервоплотник хмурился, сурово переводя взгляд с одного на другую, без сомнений пытаясь выяснить, что произошло и стоит ли ему волноваться. Изабелла прикрыла глаза, на ее лице застыла улыбка, и она положила щеку на колени. При виде этого ее отец расслабился. «Изабелла, иди в постель!» — велел он. «Да, папочка». Зевнув, девочка встала и потерла глаза. Дойдя до отца, она обхватила его руками за талию и крепко обняла, после чего исчезла в тени коридора. Итан быстро потер ладони друг от друга, чтобы согреться, и взял стул, на котором мгновение назад сидел Конор. «Похоже, сегодня...» никому не спится». Конор сел напротив здоровяка и положил локти на стол. «Ты меня напугал. Я просто услышал, как вы двое болтали и...» Итан потер лицо, словно ему было трудно даже произнести эти слова, словно он почему-то ожидал худшего. «Ну, спасибо», — сухо произнес Конор, хмуро глядя в окно, на светлевшие листья снаружи. «Да нет, сынок, дел не в тебе». Итан покачал головой и постучал костяшками пальцев о стол. «Это лишь отцовский страх, это...» Он снова осекся, взгляд его затуманился, когда ему в голову пришла очередная мысль. У Конора же в голове вдруг сложились воедино обрывки разговоров, на которые он раньше не обращал внимания. «Ты как-то что-то говорил о пропавших дочерях, Итан. Что произошло?» Почему в этом доме есть лишняя комната? Сомневаюсь, что у вас часто бывают гости. Нет смысла тратить столько усилий, чтобы построить лишнюю комнату для гостей. Здоровяк, сидевший напротив, издал утомленный вздох: Даже когда дети вырастают и знакомятся с миром, отцы не перестают о них волноваться. Да что уж там, мы начинаем волноваться еще больше, если не первый наш ребенок, Конор. Твоя комната раньше принадлежала нашей. Старшей дочери. До до того, как она... Слова застряли у него в горле, и он резко откашлялся, глядя на свои руки. Конор почесал подбородок. У него сжалось сердце от этого признания. Мне жаль, Итан. Я подвел ее, признался плотник. Не смог ее защитить. Она понравилась могущественному человеку из Линдоу. Он был лет на двадцать старше и... Разумеется, не интересовал ее. Он пришел ко мне, чтобы договориться о браке, которого дочь не хотела. Я не такой человек, я велел ему убираться. Не прошло и сезона, как ее нашли мертвой в переулке за таверной, в которой она никогда не бывала. Жизнь в глазах здоровика угасла вместе со смешинкой и радостью, которой он всегда излучал. Ей было всего шестнадцать. Итан. Конор не знал, что и сказать. Я не смог доказать, что это было делом рук этого деспотичного урода. В итоге шериф свалил всю вину на бродячих разбойников, которые, по его словам, скрылись. Ни правосудия, ни ответственности. Ее убийца все еще живет в том же доме, как свободный человек. С тех самых пор мы живем здесь. Здесь нам не грозит опасность. В наступившей тишине снова раздался вой моровых волков. «По крайней мере, от людей», — сказал Конор. «Я всегда задавался вопросом о том, кто опаснее», — покачал головой Итан. «Но я волнуюсь о том, как это отражается на детях. Иногда мне кажется, что я сделал неверный выбор». Конор подался вперед и положил локти на стол. Ему нечего было предложить в качестве совета. Он не собирался притворяться, что у него есть ответы, особенно насчет детей. Он тоже поселился в лесу. Только Нор нам было известно, правильно ли выбор сделали они с Итаном. «Здесь, по крайней мере, вы есть друг у друга», — сказал Конор. «И у нас есть ты», — добавил Итан, наконец, посмотрев ему в глаза. Конор, стиснув зубы, смотрел на здоровика. Он не знал, что сказать. Он не привык к тому, что другие нуждаются в нем, более того, желают его присутствия. Конор почувствовал укол боли в груди и инстинктивно почесал шрам, оставшийся на месте, через которое призрачный король слился с его телом. Другой рукой он барабанил пальцами по столу, пытаясь справиться с болью. Итан провел рукой по волосам. «Я знаю, ты сказал, что не можешь остаться, я все понимаю. Ты хотя бы в курсе, зачем этим людям то, что есть у тебя? То, что ты нашел в руинах?» «Нет», — признался Конор. «Можешь рассказать мне, что ты нашел, сынок?» «Не стоит рассказывать. Тогда позволь я догадаюсь». Итан выпрямился на стуле. Вокруг его глаз появились морщинки, когда он смерил Конора взглядом. «Быстрое восстановление. Голод, сравнимый с моим. Не думай, что я не замечаю, как ты смотришь на остатки еды, когда остальные уже сыты. Ты борешься с этим из вежливости. Но не стоит этого делать». Конор усмехнулся. «Виновен. Ешь сколько нужно. Что принадлежит нам, принадлежит и тебе». Конор почесал затылок. Ему не нравилось объедать финнов, но Итан сам предложил. При одной только мысли о еде в его вечно голодном животе заурчало. «Послушай», <связывая> — продолжил Итан, — «либо то, что у тебя есть, стало причиной сцены с оленем, либо есть нечто страшнее тех, кто гонится за тобой. Что бы ты ни нашел, это не детские игры, это не легкая магия, основанная на зельях или чарах, которые пользуются простой люд как мы. Здесь, в одном из самых мрачных мест в Салдии, обитает опасная магия, от которой матери предостерегают детей. а прав?» Конор хрустнул шеей, размышляя о том, что рассказать. До сих пор Итан был к нему добр. Он заслуживал правды. «Да», — признался он. Итан кивнул. Встал и, скрестив руки на груди, стал шагать взад и вперед вдоль дальней стены. «Что бы это ни было, это старая, опасная магия. То, о чем рассказывают в легендах. Если старинные истории не врут, ты должен овладеть ей, Конор, прежде чем она, что бы это ни было, овладеет тобой. Вот что гласят старые истории. Магия пускает корни и разрушает души хороших людей. Ты должен проявить смекалку. Я знаю. Послушай, сынок, я знаю, что ты человек совестливый». Но ты должен знать кое-что о людях из южных городов». Итан постучал пальцем по столу, чтобы подчеркнуть свои слова. «Если будешь спасать людей налево и направо и демонстрировать, на что ты способен, то попадешь в беду. Люди там не такие, как мы. Они не будут благодарны просто потому, что ты спас их жизни. Ты отличаешься, и ты гораздо сильнее каждого из них. Их это напугает. Ты их напугаешь. Может быть точно поправил его итан куда ты отправишься когда уйдешь каков твой следующий шаг информация нужно найти некроманта некроманта возразил итан то чем ты обладаешь настоящая магия сынок некромант попытается украсть это я знаю признал конор у меня мало вариантов и пока это единственная зацепка хм стучал Итан пальцем по подбородку, ненадолго погрузившись в мысли и размышляя над сказанным. «Тогда тебе стоит отправиться в Брэдфорд. Ищи колдунью в лесу. Ту, что сделала усилитель для Уэсли. Чтобы Кира не говорила о вежливости, эта женщина никакая не ведьма. Она не держит нейтралитет, она опасна». Конор нахмурился. «Она делает зелья и усилитель, да? Мне нужен тот...» кто связан с настоящей некромантией. Как она может мне помочь?» Итана передернула. «Это кошмарная женщина. Она знает о магии то, чего никто не должен знать. Находиться в ее доме все равно, что ступать по земле мертвых. Все так неестественно, неправильно. Судя по тому, как она смотрит в котел, готов поспорить, она способна на всё. Эта женщина обучалась не у световидцев. Это я могу сказать точно». В городе ходят слухи, что нет такого зелья, которое она не смогла бы сварить, и рецепта, которого бы у нее не было, даже если это незаконно. «Значит, все-таки не из световидцев», — согласился Конор. «Она некромант, это без вопросов. Она ходит по краю, и шериф уже не раз пытался ее арестовать. Если тебе нужен тот, кто погружался во тьму и вернулся обратно живым, она единственная из таких, о ком я знаю». Это было рискованно. Конор не мог знать наверняка, сумеет ли она ему помочь. Но по меньшей мере она смогла бы указать верное направление за определенную плату. «Как ее найти?» — спросил Конор. «Ее хижина на северных окраинах города, но она никогда не появляется дважды в одном и том же месте. Если попытаешься дойти сам...» «Говорят, можно забрести далеко на территорию моровых волков и окончательно потеряться. Люди в Брэдфорде говорят о ней только шепотом, как будто боятся, что у стен есть уши». Конор рассмеялся. «Наверняка есть такое зелье. Я мало знаю о магии, чтобы утверждать с уверенностью». «Не ходи к ее хижине в одиночку, сынок», — предупредил Итан, не обращая внимания на шутку. «Даже тебе не стоит этого делать». Возьми наемника, возьми армию, кого угодно, но не ходи в одиночку. Когда нужно переделывать усилитель Уэсли, мы ходим с наемником из местной таверны, чтобы она хорошо себя вела. Если поспрашивать нужных людей в пабе, можно найти несколько человек, которые с ней знакомы. Сомневаюсь, что такая женщина обойдется дешево. Едва ли, раздраженно фыркнул Итан. Придется раскошелиться. Мы приносим ей реагенты которые растут только тут, на природе. Этого достаточно, чтобы скостить сумму. У меня есть немного чёртова плюща, можешь отдать ей. Я как-то подслушал, что она добавляет его в огненное зелье. Она всегда скидывает немного, когда я приношу его. И еще я могу дать тебе трутовик. Как бы она ни пыталась отскрыть, у колдуньи аж глаза горят, когда я приношу эти травы. Так что, думаю, она их обожает. Оба реагента достаточно редкие, чтобы что-то дозначить для нее. «Я не могу взять...» «Помолчи, сынок», — со смехом произнес Итан. «Ты возьмешь их. Все равно мы не варим зелий. Мы знаем только, как варить рективационное зелье. а Оттуда не кладут ни один из этих реагентов, понял?» Конор благодарно улыбнулся. «Думаю, да». «Только не говори о ней с городскими», — добавил Итан. «Иметь дело с некромантами незаконно. Тебя это никогда не останавливало». «И ты, я не особо дружим с законом, верно?» Конор рассмеялся и забарабанил пальцами по столу, пытаясь разобраться с тем, что может принести новый день. «Как ее найти, если ее хижина перемещается?» «Наверняка это все для отвода глаз, но есть порядок действий», — проворчал Итан. «К северу от города есть узловатое дерево. Сразу после главной дороги не пропустишь». «Оставь монетку в дупле ствола, и нить света приведут тебя к ней. А если ей не захочется тебя видеть, поговаривает, что вместо колдуни выйдешь к моровым волкам». «Звучит заманчиво», — пробормотал Конор. «Крепись», — ворчаливо предупредил Итан. После этого наступила тишина. Двое мужчин затерялись в собственных мыслях. Для Конора до сих пор было странно просто сидеть рядом с кем-то и наслаждаться тишиной Без нужды заполнять ее словами. Не быть больше одному. Издав тяжелый вздох, Итан подался вперед, изучая лицо Конора. У здоровяка под глазами были мешки, и даже намек на улыбку давным-давно исчез. Если нужно будет где-то спрятаться, мы тебя ждем. Если мы покинем этот дом до твоего возвращения, то оставим метки на стволах, что приведут тебя к нам. Ты хороший человек. И это дает мне надежду, что в этом жестоком мире еще осталось сострадание. — Спасибо, — сказал Конор. — Береги себя, Итан. — Постараюсь. Тихонько похлопав Конора по плечу, Итан ретировался в коридор. Глухой стук сапог от дерева постепенно стих, и несколько секунд спустя в тишине ночи раздался щелчок запираемой двери. Конор выглянул в окно, наслаждаясь последними моментами перед рассветом. Честно говоря, он рассчитывал увидеть призрака, парящего между деревьями, побуждающего его уходить. Вместо этого мимо водопада пронеслась дюжина силуэтов огромных волков и исчезла в гаснущей ночи.